Пронизывающий холод остановил движение воды в самый момент падения, а сухие ветры выточили во льду причудливые фигуры. Мужчина и женщина осторожно вели лошадей по таросистому льду к замерзшему водопаду. Вдруг они остановились, очарованные видом сверкающего медленно плато. Они раньше смотрели в ту сторону, но сейчас, казалось, можно было дотронуться рукой до ледника. Хотя на самом деле ледник был гораздо дальше. Они разглядывали замерзший водопад, который, извиваясь, исчезал из виду и вновь появлялся далеко вверху, рядом с нескользкими другими не спадавшими с ледника, подобно снопам серебряных нитей. Далекие горы и ближние хребты очерчивали плато рваными острыми замерзшими вершинами, в их голубизне будто отражалось ясное глубокое синева небо. Две огромные горы на югень, некоторое время сопровождавшие путешественников, исчезли из виду. Другая, огромная гора, простиралась с запада на восток, а вершины южного хребта, тени которых ложились на след путников, все еще сверкали своими снежными шапками. На севере пролегал двойной хребет более древнего происхождения. Этот массив, образовавший северный берег реки, остался уже позади, Там, река, достигнув самой северной точки, поворачивала обратно к известняковому высокогорию которая теперь стала северной границей русла. Появились серебристые ели, а впереди замаячило пятно горной тайги с карликовыми хвойными деревьями, покрытыми спрессованным снегом и льдом, который сковывал ветви в течение почти всего года. По проторенным под низкими кронами тропам бегали мелкие животные. Когда путники достигли верхней границы распространения леса, они увидели местность, абсолютно лишенную растительности, но жизнь – явление цепкое. Под снегом продолжали расти и развиваться низкорослые кустарники и различные растения. Такой тип местности попадался и на равнинах северных континентов. Реликтовые широколиственные леса на защищенных от холода пространствах ближе к северу сменялись хвойными, потом их сменяли карликовые деревья, а дальше в тундре выживали лишь растения, которые могли завершить жизненный цикл в короткое время. За границей лесов можно было видеть только растения, приспособившиеся к суровым условиям. Элла с интересом отмечала изменения в растительном мире, и ей хотелось задержаться хоть ненадолго, чтобы внимательнее все рассмотреть. Горы, где она выросла, были расположены далеко на юге, и потому растительность сурового холодного края очень интересовала ее. Ивы, которые повсеместно росли у воды, здесь походили на низкие кусты, а березы и сосны слались по земле. Голубика и черника напоминали плотные толстые ковры толщиной в ладонь. Эйле стало любопытно, неужели здесь созревают обычные сладкие ягоды? Хотя обнаженные в ветви деревьев и стебли говорили о разнообразии здешней растительности, было неясно, растет ли в этих местах что-то знакомое, и Эйле очень хотелось взглянуть на высокогорные луга летом. Путешествуя в разгар зимы, Эйла и Джандалар... Не видели истинных красот в каким оно бывает летом и весной. Не было ни диких роз, ни орододендронов, ни крокусов, ни анемонов, ни желтых нарциссов, ни голубых горячавок, ни первоцветов, ни фиалок, ни многих других цветовых трав, что украшали альпийские луга. Но зато перед их взором предстала страшноватая в своем ослепляющем блеске огромная ледяная крепость, преградивший их путь, она сверкала на солнце, как прекрасный бриллиант, переливаясь бело-голубым светом. Они дошли до ледника. Достигнув покрытого льдом гребня горы, они не могли с уверенностью сказать, что узкий ручей рядом являлся истоком той реки, вдоль которой они шли так долго. Огромный поток воды, называвшийся «Река Великой Матери», который, начиная с широкой дельты служил им проводником, исчез в льяной глыбе, и даже намек на исток реки скоро останется позади, больше не будет надежного проводника. Им придется продолжать свой путь, руководствуясь только солнцем, звездами и кое-какими приметами, которые помнил Джандалар. Здесь росли лишь мхи и лишайники, поэтому Эйла начала кормить лошадей травой из запасов. Без густой шерсти и подшерстка — Дарованых природы ни лошади, ни волк не могли бы выжить в этих условиях. Люди приспособились к холоду, используя мех животных. Ни один человек не двинулся бы на север, не имея меховой одежды и огня. Альпийские луга служили пристанищем для каменных козлов, серн и муфлонов, но лошади здесь не водились. Даже несмотря на наличие пологих склонов, однако уини удалец шли. Шли уверенно, Лошади, наклонив головы, пробирались вверх по льду, таща припасы и горючие камни, что было залогом их выживания. Люди, которые вели лошадей, высматривали ровную площадку для стоянки. Все устали от пронизывающего холода, резкого ветра, от крутого подъема. Это была изнуряющая дорога, даже волк старался держаться рядом. — Я так устал, — сказала Эйла, — когда, они борясь с ветром, Пытались обустроить стоянку. Устала от ветра, от холода. Мне уже кажется, что тепло никогда не наступит. Не знала, что будет так холодно. Жандалар кивнул, но он понимал, что дальше им придется куда труднее. Он заметил, как она, взглянув на огромную массу льда, сразу же отвела глаза, как бы не желая видеть этого, и подумал, что ее беспокоит не только холодно.